«Ниночка, шаги застучали в сердце. Давай поговорим. Садись на диван». Прохор обнял ее за талию. Нина осторожно сняла его руку, отодвинулась. «Ниночка, милая, он перегнулся и, глядя в пол, сцепил в замок кисти рук. Ведь это же не секрет, что я должен жениться на тебе». Не знаю. Равнодушно и холодно, как осенний сквознячок, протянула она. Прохор повернул к ней голову. Вот как. Почему, жениночка? Ты недостаточно любишь меня. Даже, может быть, совсем не любишь. Я? Прохор выпрямил спину, уперся ладонями в колени. Кто я? Да. Ты. Полузакрыла она глаза. «И кроме того...» — она отвернулась в сторону, к посиневшему ночному окну. «И кроме того, у тебя было много женщин. Таня какая-то, Анфиса, и вот здесь это...» «У меня тоже был один...» «Может, ты не захочешь взять меня такую...» «Ты врешь!» — Прохор вскочил, брезгливо оскалил зубы, сжал кулаки... А как же Нинин капитал? И его гордые деловые планы сразу лопнули, как таракан под каблуком. Врешь, врешь, подавленно шипел он, едва сдерживаясь, чтобы не ударить, не оскорбить ее. Не верю, врешь. Нина повернулась к нему и спокойно сказала. Ничуть не вру. Иди спать, подумай, помолись. Завтра скажешь «Помолись, богомолка!» Он топнул и два раза силой ударил кулак в кулак, нервно выкрикнув а, -а, -а вытащил платок, угловато взмахнув им и с угрожающим стоном пошел к себе, горбатый, с поднявшимися плечами, несчастный, маленький. В коридоре пьяные голоса «Чаек!» «Где мой номер? Пой, пой громче! Флаг поднят, ярмар! Эй, Лукич, подхватывай!» Прохор стоял среди тьмы, уткнувшись лицом в платок. Дрожащие руки Нины обвили его сзади, она с крепким чувством поцеловала его в затылок. Но как ветром смахнуло все, в комнате гремел, заливался на солдатский лад». Яков Назарыч. Флаг поднят, ярмарка открыта. Эй, Нинка, а Прохор гуляет? здравствуйте здрасте, здрасте, флаг поднят. И держась за печку, что-то бубнил еще Лука Лукич, доверенный. Анфиса стала дороднее краше. Петр Данилович без ума от нее, но Анфиса камень. Не тронь, ни шевельни. Петр Данилович посидел, покончить с ней с проклятой или на себя руку наложить. Пил Петр Данилович крепко. Как-то позвали громовых на заимку кушать пельмени. Сам отказался. Болен. Мария Кирилловна уехала одна. Анфиса погляделась в зеркало, надела цыганские серьги прибольшие, на голову голубую шаль с длинной бахромой, перекрестилась и пошла. Эх, была не была! Видно, приковала меня судьба к дорожке темной. «Здравствуй, Петя!» — сказала она, входя. «Петр Данилович вплотную водку купил. Уйди!» Закричал он. «Крест на мне, уйди!» Анфиса села. Петр Данилович, расслабленно покачиваясь, щурился на нее. «Вот кто! Ты иди сюда. Здравствуй!» «А я все чертей вижу. Тебя за черта принял, несмотря что ведьма ты!» Анфиса помолчала потом проговорила распевно и укорчливо. «Ах, Петр, Петр!»